Глава первая. Ветер с моря донес рок от прибоя. «Хорошо-то как!» С этими словами Алекс томно перевернулся на живот, подставляя свою спину под ласковые лучи желтого карлика, согревающего своим светом знаменитые на все земные миры курорты планеты Лебедя Прайм. Прямо перед его лицом по чистейшему песку маленький деловитый крабоид тащил свою раковину, озабоченно позыркивая своими стебельчатыми глазками в сторону загорелого и почти голого молодого человека с мокрыми после купания рыжими вьющимися волосами. Алекс осторожно потянул к маленькому членистоногому свою ладонь, сложенную лодочкой. Крабоид тотчас замер на месте, покачиваясь на восьми своих тоненьких ножках и внимательно глядя на эти подозрительные приготовления. Его глазки-стебли настороженно вращались в двух плоскостях, ни на секунду не выпуская из вида потенциальной угрозы. «Ты смотри, прямо как локаторы на станции дальней разведки», подумал молодой человек и резко дернул правой рукой, чтобы накрыть ладонью маленькое животное. Но реакция крабоида оказалась получше, чем у тренированного пилота боевого истребителя. Алекс успел схватить только пустую раковину, а само в лучших традициях ведения «Звездных войн» мгновенно катапультировалась из своего попавшего под атаку корабля. Через мгновение крабоид был уже в метре от агрессора, оставив тому в качестве трофея раковину, которую где-то сам подобрал в своих нелегких странствиях. Пилот покинул свой корабль в спасательной капсуле. Задумчиво пробормотал молодой человек, рассматривая странную восьмиугольную формы добычу. Рядом, обдав его брызгами воды, на песок плюхнулся мокрый с головы до ног Герик Моулин, его боевой товарищ, прошедший вместе с Алексом Крещение Огнем в битве за орбитальную инсталляцию ЭНИФ, и с тех пор немного заикавшийся после встречи своего файтера с тяжелой зенитной ракетой мятежников. «Маршан, ты чего валяешься тут, как дохлый кит?» Стряхивая с себя в воду, жизнерадостно крикнул Моулин: Беги, купайся, нам всего три дыня в этом раю осталось. Тише, я охочусь на местную фауну, понизив голос, произнес молодой человек и кинул в товарища раковиной. Сейчас Герик выглядел намного лучше, чем тогда в седьмом медицинском блоке Колосса, куда его доставил эвакуационный модуль, с трудом распилив обгорелую спасательную капсулу пилота где его потом и отыскали остальные товарищи по эскадрильи «Королей самоубийц», вернувшиеся из боя. Медицинские отсеки суперлинкора были переполнены ранеными и умирающими, а в носовой части гигантского корабля продолжал бушевать пожар после столкновения со здоровенным обломком Рипалса, и оттуда все это время несли пострадавших при ударе и последовавшем после него взрыве. Но главное, ради чего были принесены все эти жертвы, все-таки было сделано. Четвертый флот мятежной Неотерры стал космической пылью. Алекс даже чуть вздрогнул и поежился, припоминая события тех недавних дней, казавшиеся ему теперь совершенно нереальными под ласковым светом солнца, на скрипящем под ногами песке и рядом с морем, плещущим свои изумрудного цвета волны на берег небольшой бухты. Тоже мне, пренебрежительно хмыкнул Мовлин, разглядывая рисунок на раковине, «Поплыли лучше вон туда», — он показал рукой вдоль на край бухты, где из воды торчали черные прибрежные скалы. «Там этого добра...» — он провел ладонью чуть ниже подбородка. «Хватит нас сувениры твоей Найри!» Алекс приподнялся на локтях, оглядываясь. «А, кстати, где Лиссен? осведомился он, приложив ладонь козырьком к глазам. «Только что ведь была здесь». «Да, -да, -да вон!» — чешет на доске по волнам. С оттенком легкой зависти произнес Герик, усаживаясь на песок. «Как будто на ней и родилась, а я вот за все это время только стоять на доске и научился». Интимно пожаловался он. «Чего же ты, дружище, позоришь родную эскадрилью?» Машинально пробормотал Алекс, вглядываясь в направление, указанном его товарищем. «Так тебе звание пилота первого класса и не дадут». Ближе к прибрежным скалам, окаемлявшим правую часть небольшой бухты, На берег накатывал высокий океанский прибой, и там, на гребне очередной волны, молодой человек ясно различил женскую фигурку в знакомом купальнике, ловко оседлавшую доску для серфинга. «Кабы волны были бы не такие высокие», — продолжал вздыхать Моулин, — «я бы тоже так смог. Она что, она же спортсменка, чемпионка, а я ветеран в сражениях контуженный», — скромно добавил он. Алекс, чуть улыбнувшись, посмотрел на товарища, но улыбка его была доброжелательной, а не насмешливой, как это бывало обычно. Молодой человек на самом деле сочувствовал своему товарищу и искренне желал ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. После тяжелых сражений с мятежниками за систему Эпсилон Пегаса слова «Боевое братство» приобрели для Алекса совершенно новый смысл. Оказалось, было не обязательно с первого курса учиться вместе в Звездной Академии, чтобы только потом, через несколько лет, стать настоящими товарищами, как это было у него с Ильей. Теперь Маршан с некоторым стыдом вспоминал и о своем чувстве высокомерного превосходства над увольнем Стефаном Тамальски, казавшемуся ему когда-то приземленным и недалеким человеком, по какой-то странной ошибке, попавшим в космический флот и недостойным того, чтобы влиться в благородную потомственную касту профессиональных пилотов. Быть пилотом боевой машины — это совсем другое, чувствовать, как она слушается малейшего движения руки, ощущать азарт охотника, когда добыча вплывает в перекрестье прицела. «Кстати, чего он там лепечет?» Сейчас Алекс от чувство неловкости, каждый раз вспоминая эти слова, адресованные когда-то к Стефану, который, как оказалось, мог вынести гораздо больше, чем один слишком зазнавшийся пилот. Но, к счастью, все это было уже в прошлом, а пока настоящее дарила Маршану его товарищам заслуженные блага и обещала прекрасное будущее. После победы над четвертым флотом Неотеррик, Стало известно, что мятежный адмирал Акен Бош трусливо запросил перемирие, уступая системой Эпсилон-Пегаса силам Альянса. Командование, посчитав, что героическая 242-я эскадрилья королей самоубийц, переломившая ход генерального сражения за звездную систему в пользу союзников, заслуживает награды, отправила ее уцелевших пилотов в недельный отпуск на близлежащую систему Лебедя на планету Прайм, славящуюся своими местами для отдыха. В этом смысле повезло и Тамальски, которого после сражения перевели в поредевшую боевую группу Алекса, поскольку от эскадрильи самого Стефана остался всего один пилот – он сам. Так что теперь они оба и еще двадцать их товарищей по эскадрильи уже четвертый день наслаждались как заслуженным отдыхом на берегу теплого тропического моря, так и почтительным отношением к ним местного населения. А везунчик Маршан при этом еще успел продолжить свои тесные отношения с единственной девушкой в их группе, пилотом первого класса Найра Лисон, с которой он познакомился еще во время стажировки на Восудянском линкоре «Псамтик», совмещая в то время полезное с приятным. Товарищи молодого человека сначала добродушно завидовали его эксклюзивному положению, Но, обнаружив в местных отелях множество прелестных лиц женского пола, быстро простили своего удачливого коллегу. Маленькая фигурка Лисон неожиданно слетела со своей доски, а само ее плавсредство вдруг встало вертикально, будто выбитое из воды сильным ударом снизу. Алекс в замешательстве подскочил с песка, пытаясь разглядеть, что там происходит с его подругой. «Вот тебе и чемпионка». Не меняя тона, произнес Герик и вдруг тоже вскочил на ноги. «Маршан, глядя, она там не одна!» Взволнованно вскрикнул он. Алекс увидел, как рядом с доской, заваливающейся в воду, из-за гребня волны в воздух выскочили какие-то веревки. Через мгновение они снова упали в воду, рядом с вынырнувшей из волны девушкой и, словно живые, вдруг хоплели ее. Лисен замолотила по воде руками, поднимая тучу брызг. Слабый, заглушенный расстоянием крик девушки, донесся до пилотов. «Маршан первым пришел в себя». «На нее кто-то напал! Быстро за мной!» — крикнул он, и, не дожидаясь ответа, по-спринтерски рванул на помощь своей подруге. Краем глаза он успел заметить, как с песка с обстревоженными лицами поднимаются его друг мак и командир эскадрильи Франа Кордора. Еще несколько человек, по по в волнах океанского прибоя, Обеспокоенные криками с разных сторон поспешили на берег. Не обращая внимания на мелкие обломки раковины кораллов, вынесенные волнами на песок, Алекс бежал со всех ног по мокрому берегу, пытаясь на бегу разглядеть, что происходит с его девушкой. Сзади раздалось басовитое гудение. Его догонял глайдер, небольшая открытая платформа, на которой отдыхающие обычно катались от своего отеля до пляжа. «Алекс, прыгай сюда!» раздался с нее голос Моулина. «Быстрее нагоним!» Мысленно обозвав себя идиотом, молодой человек на бегу запрыгнул на глайдер, ухватившись за боковые поручни, отчего легкая машина опасно накренилась влево и закачалась. «Ой-вэй!» — выпалил Герик, на ходу выравнивая платформу. «Т «Так и Аверкиль недолго сделать!» С трудом переводя дыхание маршан благодарных, лопнул сообразительного товарища по плечу и огляделся. В гладере помимо него и рулевого Герика Моулина оказались также и Маквиру с Кордорой, успевшей заскочить в машину первыми. Еще несколько человек бежали сзади платформы, понемногу отставая от нее, так как Геррик включил теперь полный ход. — Ну ты дернул! — крикнул он Алексу под шум, заработавшего на полную мощь двигателя. — Мы тебя еле догнали! — Ты видишь Найру? — Маршан с трудом услышал голос Кордора. — Кто на нее напал? — Молодой человек приложил козырьком руку к глазам, стараясь понять, что происходит в полукилометре от него. Он увидел, как девушка, вцепившись одной рукой в свою доску, отчаянно гребет к берегу, до которого ей было еще с полсотни метров, а другой изо всех сил отмахивается от какой-то твари, вцепившейся в нее своими веревками-щупальцами. Иногда полутораметровые волны прибоя, накатывающие на берег, приподнимали на себе дерущихся, и тогда Алекс мог увидеть продолговатое темное тело существа и отчаянно брыкающиеся смуглые ноги Лиссен. У нее что, не было спецбраслета? Кардора наклонил свою голову к уху Маршана. Спецбраслетом называлось небольшое устройство, крепившееся туристу на кисть его руки. По уверению персонала отеля, который выдавал его под расписку, в обязательном порядке каждому гостю браслет отпугивал любую опасную живность, обитавшую в местных водах, и одновременно служил мини-маяком, по которому легко можно было отыскать его хозяина. Поэтому нападение агрессивного морского обитателя могло произойти теоретически лишь по причине неисправности устройства или практически, тут Алекс про себя выругался, в том случае, если Найра по привычке положила на все нормы и правила местной безопасности. «Я не знаю, командир», — ответил он и, повернувшись, слегка подтолкнул Герика, «Дружище, прибавь ходу». «Стараюсь», — крикнул тот. «Но скоро уже надо тормозить, а то проскочим». Глайдер сменил курс и понесся над волнами. Маршан взволнованно стиснул руками поручни платформы. До Лиссан оставалось всего около сотни метров. Как вдруг и она, и существо скрылись под очередной волной. А затем на поверхность выскочила лишь одна ярко раскрашенная доска для серфинга. Все четверо мужчин на платформе застыли в оцепенении, пока глайдер на полном ходу летел к месту происшествия. Моулин лишь в последний момент вспомнил про тормоз, но нажал на него слишком поспешно. Легкая платформа, клюнув носом вперед, резко замедлила ход, и все находящиеся на ее борту люди, кроме рулевого, уцепившегося за штурвал, посыпались в воду с полутораметровой высоты. Глубина оказалась небольшой, и уже через несколько секунд Алекс, отплевываясь и отфыркиваясь от соленой морской воды, стоял по пояс в волнах, пытаясь прийти в себя после падения. Первое, что он увидел, была Найра, тоже вынырнувшая из воды, как Афродита из морской пены. Она шарашенно смотрела на молодого человека, полуоткрыв рот, но молчала. По плечу девушки стекала кровь, рядом плавала доска для серфинга. Чудовище, напавшее на Лисен, куда-то исчезло. «Все целы?» — раздался сзади голос Франа Кордоры. Алекс обернулся назад и увидел своего командира, выбирающегося из воды вместе с Маквирлом. Заглохший глайдер беспомощно качался на волне, а Герик, единственный, кто удержался на нем, виновато, посматривая на товарищей, тоже помалкивал. Слышен был только шум прибоя. Алекс машинально кивнул командиру и бросился к своей подруге. «Найра, ты ранена? Где эта зверюга?» Лисен растерянно смотрела на него. «Я в порядке, Ал. Она тронула свое предплечье, на котором был длинный глубокий порез, сочившийся кровью. «Ребята, это вы что, за мной приплыли?» Вид у нее был одновременно растерянный и виноватый. Накатила очередная прибойная волна, сбивая людей с ног. «Так, быстро все из воды!» Резким командирским голосом приказал Кордора, увидев, что на первый взгляд убитых и тяжело раненых вокруг него нет. Маршан подхватил девушку под руку и потащил на берег. Там вокруг них стал быстро собираться добежавший до места происшествия остальной народ. «Лисен, а теперь быстро сообщи ко мне, где твой спецбраслет и вообще, что с тобой произошло?» Сурово спросил командир эскадрильи, вытряхивая воду из ушей. «Нас из-за тебя Моулин чуть на тот свет не отправил». «Я его об скалу раскокала», — хмуро ответила девушка, ковыряя носком ступни песок. «Я же не знала, что эта животина рядом плавает. Схватила меня своими щупальцами, пока я на волне стояла, а потом за плечо цапнула. Пришлось ее по морде стукнуть пару раз». «Мы думали, она тебя поедом ест», — немного растерянно сказал Алекс. «Ты же кричала». Испугалась сначала, вот и кричала, а она меня еще клювом долбанула вот сюда. Лиса назабоченно посмотрела на свое предплечье и вдруг увидела, а вместе с ней это заметили и все остальные собравшиеся, что у нее отсутствует верхняя часть купальника, похоже, утерянная в полубитвы. Девушка ойкнула и закрылась руками. Кордора раздраженно сплюнул на песок. «Понятно. Не хватало мне еще боевых потерь на курорте. Моулин!» — крикнул он, обращаясь к Герику, все еще пытающемуся завести глайдер. «Кинь сюда медпакет из аптечки!» В это время внимание всех присутствующих привлек Маквирл, заинтересованно шевеливший ногой что-то плавающее в воде у самого берега. «Найра, ты случайно не это бедное животное приходовало?» Через секунду все уже обступили агрессора, неожиданно превратившегося в жертву чье вытянутое двухметровое тело с пучком длинных щупалец теперь шевелили волны. «Не зря нам спецбраслеты выдают», — присвистнул кто-то. Маршан поймал девушку за руку. «Да стой ты, не вертись!» — сердито сказал он ей. «Я же тебе повязку накладываю. Успеешь еще на свою добычу посмотреть?» МакВирл с многозначительным видом оглядел собравшихся вокруг него товарищей и еще раз пошевелил ногой поверженного монстра. «Ну, что вам сказать?» С видом лектора, поднявшегося на кафедру, поведал он окружающим. «Могу лишь сообщить, что мы видим перед собой зверски убитого ударом тяжелого предмета», подчеркнул он, «представителя местной фауны под названием Додекапот Рифовый». «Нэра, ты его чем огрела?» — крикнул кто-то. «Доской для серфинга?» «Вот еще», — фыркнул Алисон, «пару раз локтем и один раз коленом». В толпе засмеялись. И высказали несколько предположений, куда именно заехала девушка несчастному морскому обитателю. Ну вот теперь нормально. Маршан довольно посмотрел на дело своих рук, длинную белую полоску на плече боевой подруги. Через четыре часа можно снимать, будешь как новенькая. К нему постепенно возвращалось веселое настроение от того, что все хорошо закончилось. Может тебе еще соски на груди остатками бинта заклеить? Задумчиво сказал он а то как обратно в отель пойдем?» От немедленной расправы над Алексом девушку снова отвлек Маквирл. «Смех смехом, а вы знаете, — важно произнес он, — что рифовый ДД капот во-первых, занесен в местную рубиновую книгу как редкий охраняемый вид, а во-вторых, Маквирл поднял указательный палец и поправил воображаемые очки. Это еще и священный тотем местных жителей. Понимаете, чем это нам может грозить?» Наступила небольшая пауза. «Что бы мы без тебя делали?» — наконец недовольно сказал Франко Кордора и огляделся. «Надеюсь, здесь местных нет. Тогда вот что, эскадрилья, слушай мою команду». Он задумался на пару секунд. «Первое. Про эту тварь всем молчком, по крайней мере, на оставшиеся три дня. Всем понятно?» «Второе. Лисен, с этой минуты приговариваешься к строгой изоляции в своем номере до завтрашнего утра. Маршан проследишь». Все заново заулыбались. Алекс сделал печальный, но послушный вид. А додекпо до этого командир показал на безжизненную тушу, качаемую волнами. «Отвезти на глайдере подальше в море и там утопить с грузом. Герик, ты завел, наконец, свой драндулет?» «Да, сэр, в вроде все в порядке», — ответил Моулин и в подтверждение своих слов описал небольшой круг около берега. «Ребята, помогите ему кто-нибудь привязать глайдеру эту священную скотину» и не забудьте к ней камень потяжелее прикрутить». Проговорив эти распоряжения, он огляделся вокруг и отдал последнюю команду. «А всем остальным разойтись и принять вид отдыхающих». Через несколько минут глайдер с парой помощников и с Гериком за штурвалом потащил тело невинно убиенного ДД Капода в море, а все остальные пилоты, принявшие вид отдыхающих, снова разбрелись по пустынному пляжу. Алекс посмотрел на свою подругу. «Ну что, дорогая, командир отдал приказ, надо выполнять». Молодой человек осторожно взял Лисен под здоровую руку. «Глайдер наш уплыл, как и твой купальник, поэтому пойдем мы потихоньку пешком». И они двинулись от берега вглубь острова по направлению к невысоким желтым куполам своего отеля, которые, как пустынные миражи, маячили вдалеке.